Назад в Рязань рота возвращалась через две недели. За это время ока уже разлилась, и посуху было ни пройти, ни проехать. Поэтому роту перебрасывали по воздуху эскадрильей «Аннушек». Самолеты летели низко, на стометровой высоте. Внизу проплывали, вспыхивая, отраженным вечерним солнцем, полузатопленные березовые рощи. Маргус весь полет не отрывался от иллюминатора плюща тонкий носа, холодный плексиглас Что, красиво? — кивнул Алексеев, сидевший на соседнем дюралевом сиденье. — Березы красивые! — оторвался Маргус от иллюминатора. — Кое-где уже начинает распускаться листья, и они становятся похожими... Маргус помялся, подбирая слова. — На молоденьких девушек. — Да, да, знаешь когда они в первый раз делают взрослую прическу и немного этого стесняются. — Ого! Да ты у нас еще и поэт! — удивился Мишка. — Вот что значит есть сининские края? Даже горячие при Балтийске парни вдохновляются. Тейн Кэуэн. Валентина Алексеевна легко щелкала клавишами пульта лингофонного кабинета. — Прослушайте текст. По окончании будьте готовы выйти к доске и записать то, что поняли. — Слушайте внимательно. Текст будет повторен только один раз. Надев наушники, она опустила глаза, бегло просматривая отпечатанный текст. Курсанты хмурились, напряженно ловя слова, произносимые писклявым девчоночным голоском. — Ну, тараторить же малявка, фиг чего уловишь. Не хмурился лишнеунывающий здоровяк ёдор пастухов подперев румяную щеку ладонью он мечтательно улыбался из затуманенный взор его был устремлен не в тетрадь а вперед и чуть вниз в сторону учительского стола валентина алексеевна пришла на занятие в модной джинсовой юбке с разрезом разрез был как разрез вполне целомудренный чуть выше колена, но много ли надо здоровому тренированному восемнадцатилетнему балбесу, у которого весенние порой гормоны бурлят, пузырятся и брызжут, как лава из вулкана? Молочно-белеющее колено в таинственные тени разреза приковало взгляд Федора намертво, словно японского смертника к пулемету. Во рту пересохло. Кровь долбила в виски пудовой кувалдой. «Пастухов Тунджи!» Вздрогнув, услышал он и опомнился. «Цин, Лайджер, пожалуйста, идите сюда». «Блин, а вот это провал!» Подумал Штирлиц. «Черт! О чем хоть она чирикала, эта китайоза?» Олихорадочно вспоминал Федор, бочком-бочком пробираясь к доске и, проклиная себя за то, что, поддавшись пижонской моде, ушил штаны в обтяжку до лосинообразного вида. Взял мел, он попытался расположиться так, чтобы, по возможности, быть обращенным к учительнице и классу тылом, но они тут-то были. «Федя!» — раздался вдруг возмущенный голос Маргуса. «Вон же мой фонарик у тебя в кармане, а ты, говорил, не брал?» Бедняга Фёдор вспыхнул, неловко попытался прикрыть фонарик руками, только мелом его испачкал, обозначив ещё отчётливее. Но он метал взглядом в сторону Маргуса свирепые молнии и строил страшные рожи. — Пастухов, сходите в туалет, намочите тряпку. — поправил очки Валентина Алексеевна. — Совсем дежурные не следят. Фёдор... Судорожно ухватился за тряпку, как утопающий за спасательный круг, и метнулся к двери. Парни потом долго спорили, чем именно он ее открыл. «Марик, сволочь!» — коршуном налетел он на ауриньша на перемене. «Ты что, вообще оборзел так подставлять?» «Отдавай фонарик, Федор!» — хладнокровно парировал Маргус. «Куда ты его уже спрятал?» «Да какой фонарь придурок? Ты что, вообще таких вещей не понимаешь?» «Что я должен понимать?» С достоинством ответил Маргус. «Мне еще ничего не объясняли?» «Стоп, люди! Хороша ржать!» Унял общевеселье рассудительный Качанов. «Мужик, может быть, вообще инвалид, а вы не врубайтесь!» «О, а в самом деле...» Вмиг остыл Федор. «Маргус!» У тебя там вообще-то, как, есть что-нибудь?» «Все есть», — сообщил Маргус. «Правда, я еще не знаю, для чего это нужно. Возможно, декоративный элемент, чтобы не отличаться от людей». «Покаж!» — дружно заинтересовались присутствующие. «Да вы что, сдурели?» — охладел исследовательский пыл Качанов. «Да он же сейчас и в самом деле выкатит, у него ума хватит» придем в казарму посмотрим осмотр ауринша в казарме вызвал уважительно завистливые вздохи да почесал затылок ффедор умеет же делать вещи когда захотят оборонка михала бала слушай маргус а он у тебя как только в транспортном положении находится или в боевом тоже может не знаю пожал плечами маргус застегивая штаны. — Я интересовался функциональным предназначением этой детали у Вии Карловны. Но она почему-то покраснела и ответила. — Непонятно. Вырастешь — узнаешь. Я так и не понял, должны ли измениться мои габариты и когда это произойдет. — Ёлки зеленые! — посочувствовал кто-то. — Такое оборудование без дела простаивает скорее провисает, поправили его. Посовещавшись, аудитория пришла к логическому выводу. Данное оборудование должно быть работоспособным. Любая военная техника предельно функциональна, без украшательства в военном машиностроении просто не может быть по определению. А как же? Разведчик есть разведчик. Для выполнения задачи он должен уметь работать и головой, И руками, и всем остальным. А вдруг вражескую шифровальщицу придется завербовать? Правда, проводить эксперименты по приведению оборудования в рабочее состояние никто не решился. Ну его нафиг, еще сломаешь, отвечай потом. — Маргус, тебя на какой день в увольнение записывать? — окликнул его замком взвода румянков составляющий список увольняемых на предстоящие выходные. — А это обязательно? Хауринч оторвался от вырезания из пенопласта и иероглифа Мао. По просьбе Валентины Алексеевны он помогал оформлять класс военного перевода. — Что значит «обязательно»? Ты что, в город не хочешь? — А что там делать? — Ну, как что делать? На танцы сходишь, в кино, например, и вообще? Я на танцах уже был, кино здесь тоже показывают. Не хочется нерационально тратить время. Маргус вновь взялся за скальпель, аккуратно отсекая отломки пенопласта тонкие зверистые полоски. — Не, ну так нельзя! — забеспокоился Румянков. — А что это получается? Пахал парень всю неделю, как папа Карло. Весь наряд по столовой, благодаря ему поощрение получил. А в увольнение не пойдет порядок «Слышь, Маргус, — вспомнил вдруг он, — а в библиотеке ты был?» «В городе? Ну, нет, еще не был. Хорошая библиотека?» «Ну, ты думал, областная, не хухры-мухры? Там все, что хочешь, можно найти. Даже стругацкие есть. На дом, правда, не дают. А в читалку запросто. Ну что, записывай тебя на воскресенье?» — Хорошо, — кивнул Маргус. — Записывай, только я не знаю, где это. Покажешь? — Да запросто, и записаться помогу. У меня там девчонка знакомая работает. Воскресным утром посетители читального зала областной библиотеки недоуменно поглядывали на белобрысого курсанта-второкурсника, уютно устроившегося в углу читалки, на узком диванчике, за раскидистой комнатной пальмой. Рядом с курсантом выселась солидная стопка книг, которой курсант быстро пролистывал одну за другой, словно искал что-то, спрятанное между листами. На любопытные взгляды курсант не обращал ни малейшего внимания, полностью поглощенный своими занятием. — Маргус, здравствуйте! — услышал он вдруг даже не робкий голос, а еле слышный шелест, и обернулся. Худенькая, некрасивая девчонка несмело глядела на него сквозь лапчатые листья пальмы и стремительно краснела. — Здравствуйте, Лиля! — Маргус быстро встал и сгреб с дивана книги, освобождая место. — Садитесь, пожалуйста. — Вы меня помните? — застенчиво обрадовалась Лиля, присаживаясь на краешек дивана и пытаясь натянуть юбку на худые коленки. — Конечно! — Вы, Лиля Марлина, студентка радиоинститута. Мы с вами танцевали в Доме офицеров. Браво, Чекани Лауринш! А я потом всегда туда на танцы приходила, а вас больше не видела. — Я там больше не был, — объяснил Маргус. Мне не очень понравились танцы. — Ой, да ладно! — недоверчиво засмеялась Лиля. — Вы так танцуете! Меня потом та тетка из хореографии все теребила. Кто такой, да кто такой? И меня в свой кружок затащить хотела. Я ей говорю, что танцевать не умею, а она не верит. Мне это было нетрудно. Пожал плечами Маргус. Только не очень интересно. Просто я товарищу помочь хотел. Как это? Взмахнула ресницами Лиля.